Глава 20 Немного перетереть не получилось. Разговор вышел долгий и обстоятельный. Дед подробно расспрашивал обо всем, что видели, слышали и что узнали гости за несколько последних дней. Пришлось рассказать ему об отсидке на хуторе, о стычке с трупожорами, о встрече с корнем, о нападении на патруль, о хедовской погоне и даже о пешем походе к Синим Болотам, во время которого ничего интересного, в общем-то, не происходило. О приключениях, пережитых ранее, Борис и Наташка умолчали. Впрочем, на эту тему им вопросов, к счастью, не задавали. Деда больше интересовало то, сколько Хедов гналось за их броневиком и как действовали пятнистые. «Ну, что скажешь?» — выслушав гостей, дед повернулся к корню. «Погоня была так себе», — ответил старшой. «Людей послали мало и до упора на Натаху с Берестом преследовать не стали. Вертолет опять-таки далеко от Ставродара не отлетал, и облавы нормальной никто в лесу не устраивал. Наверное, хеды нашли свою машину и на том успокоились». «И что это может значить?» На Бориса и Наташку дед с корнем больше не смотрели, и им оставалось только молча слушать чужой разговор. То, что у Хедов сейчас есть дело поважнее, и что пятнистые стараются не распылять силы. Они, корень кивнул на Бориса и Наташку, двигались в сторону буферки, а Хедов сейчас интересует другое направление. Наверное, пятнисты проверяют маршрут для колонны стресс-транспортами. «Безопасность каравана для них приоритетная задача». «Вот-вот», — закивал дед, «наблюдатели тоже докладывают об активности хедовских патрулей как раз в том секторе, о котором говорил твой пленник». «Похоже, он тебя не обманул, корень. Из Таврадара действительно скоро пойдет колонна стрессами». Дед задумался на пару секунд. «А еще мне не дает покоя эта долбанная реорганизация у пятнистых», — снова заговорил он. — Надо будет доложить ванну. Дед тряхнул стороной. — Ладно, это позже. Сейчас главное встретить трес-караван. Займись этим, корень. Перехватишь колонну у старой восточной переправы за хуторами. Даже если хеды изменят маршрут, мимо того моста они не пройдут. — Там патрули, — нахмурился корень. — Знаю. Но это уже твоя забота. Подумай, как можно подобраться к мосту незамеченным, как остановить колонну и... Дед улыбнулся. «И как набрать побольше ушастой валюты? Для себя и для Союза». Корень тоже заулыбался. «Наверное, ушастая валюта здесь значила столько же, сколько для хедов значит двуногий товар. Ради хедхантерских голов корень готов был рискнуть и своей, и чужими жизнями». «Я отправляю с тобой всех свободных людей», — продолжал дед. «Ты поведешь их на операцию, и отвечать за нее тоже будешь ты». «Вопросы?» «Нет», — покачал головой корень, — «тогда готовься к большой охоте. Переговори с другими старшими. Они уже в курсе, выделят тебя лучших бойцов. Сходи на склад и в арсенальную палатку. Возьмешь все, что сочтешь нужным. Часик-полтора у тебя есть. Будешь готов раньше — доложишь». Корень кивнул и выскользнул из палатки. Дед повернулся к Борису и Наташке, осклабился. «Ну что, теперь займемся вашими головами?» Борису сделалось не по себе. Наверное, что-то такое отразилось на его лице. — Да не боись. Не в том смысле. Вашими, — хмыкнул дед, — хэдовскими. Идемте, будем валюту печатать. Время, пока есть. Они вышли наружу. Дед повел их куда-то за палатку. Проходя мимо костра, возле которого сидели бойцы корня, Борис почувствовал неприятный острый запах. Нет, тут явно готовилась не пища. Борис заглянул в котелок через плечо Гарика. Ох, лучше бы он этого не делал. Гарик помешивал палочкой что-то бесформенное, пожелтевшее, волосатое. На смятом лоскутке, всплывшем в мутно-кипящей воде, Борис разглядел хэдовскую татуировку. Кожа, понял он, срезанная с головы человеческая кожа, добыча корня. Так вот, за каким варевом следил Гарик, тоже валюту печатает. К горлу подступила тошнота, Борис отвернулся. «Ну да, отвратительно пахнет», — дед, понимающе кивнул. «А что делать? Перед сушкой кожу нужно хорошенько выварить, желательно в специальных травах». Они прошли дальше, миновали палатку с высоченной метров пять-шесть гибкой составной антенной, свидетельствовавшей о наличии в схроне диких мощной радиостанции. От антенны на ближайшие деревья было брошено замкнутым контуром проволока, видимо, для усиления сигнала. Борис не удивился бы, если бы узнал, что у бойцов деда имеются еще и ретрансляторы. А что, наверняка ведь натыканы где-нибудь по лесам и заброшенным хуторам. Отрядам союза нужно как-то поддерживать связь друг с другом и координировать действия. За палаткой связистов снова начиналась первобытная дикость. Дед вывел их на небольшую полянку, утыканную кольями. На двух сушилась потемневшая кожа. Под волосяным покровом отчетливо проступали хедовские знаки. Еще чья-то добыча, уже прошедшая процесс варки, видимо, удачной охотой могла похвастаться не только группа корня. Чуть поодаль горел костерок, в дыму которого подкапчивалась готовая ушастая валюта. Маленькая человеческая голова была туго стянута за шею тонким прочным шнуром. Конец шнура привязан к рогатой ветке. У костра сидели двое. Оба дикаря возились с жутковатыми подделками. Один зашивал на вываренном и смятом человеческом лице веки и губы, Другой потряхивал мелкую гальку в волосатом кожаном мешочке, лишь отдаленно напоминавшим голову. Из мешка головы шел дым. Видимо, камешки внутри были горячими, разогретыми на углях. — Что за... — начала была Наташка, но так и не договорила. Брезгливо скривилась, передернула плечами. — Ага, даже тебя, подруга, проняло. — Новички? — хмыкнул дикарь. трясший дымящуюся гальку. Опустив кожаный мешок на землю, он принялся разминать и разглаживать сморщенное лицо. Мертвое лицо под его пальцами принимало нормальное человеческое выражение. Насколько нормальным вообще может быть лицо, отделенное от черепа? — В этом деле да, новички, — ответил дед. И снова повернулся к гостям. — Это очень древний, но живучий обряд, — пояснил дед с видом опытного экскурсовода. Еще в прошлом веке его практиковали племена Даяков с Барео и индейцы-шуары, жившие в верховнях Амазонки. Ну что ж, спасибо за познавательную информацию. Борис не произнес ни слова. Казалось, стоит открыть рот, сразу вырвет. Наташка тоже предпочла промолчать. Дед погладил сушеную голову, висевшую над костром. Шуары называли такие вещицы санса. «Ну-ну», — Борис поморщился, — «очень полезное знание». «Сначала нужно выварить кожу, потом зажить разрез на затылке, глаза и рот, закрыть нос и уши», — продолжал просвещать дед. «Раньше считалось, что это защитит от мести духа убитого, но у нас-то тут все проще. Латаем дырки, чтобы набивка не высыпалась. Потом надо вычистить и высушить голову изнутри». Для этого сюда, вот в отверстие на шее, насыпается горячий песок или мелкая галька. Кожа под воздействием тепла сохнет и равномерно усаживается. В конце концов, голова становится размером с кулак, компактной, легкой, удобной для хранения и переноски. Только в процессе сушки нужно постоянно разглаживать лицо. «Чтобы сохранить человеческие черты», — фыркнула Наташка. «И для этого тоже», — улыбнулся дед. но больше для того, чтобы не сминать и не портить татуировку. Кстати, при варке и сушке головы хедовские татушки проступают особенно хорошо. Об этом можно было и не говорить. Это и так было ясно. Тонкие, словно выжженные лазером разноцветной линии, образующие переплетение хедовских крестов, уменьшившись вместе с головой санса, очень четко выделялись на человеческой коже. «Тут ведь главное что?» — продолжал дед. «Главное, чтобы были видны хедовские знаки, и чтобы любому сразу стало ясно, это настоящая валюта, не подделка какая-нибудь. А то были тут у нас одно время умельцы, резали головы абы кому и сами пытались накалывать метки. На это дохлый номер. Вручную такой рисунок не нанести, а хедовской татуировальной машинки у нас нет». И потом краски нужны особые. Но я отвлекся. Когда все готово, отцанцу нужно набить песком или мелкими камнями, потом затянуть отверстие на шее, натереть специальным раствором и немножко подкоптить. Тогда она станет как деревянная. Дед говорил не просто осознанием дела. Он говорил с нескрываемой любовью к этому жутковатому, в общем-то, делу. — А на кой вообще такие сложности? — услышал Борис хриплый голос Наташки. Не проще ли было просто срезать куски кожи с татуировкой? Ну, с лба, например, и в качестве валюты использовать их? «Сразу видно, дилетантка!» Опять заулыбался дед. Во-первых, клок кожи еще не доказательство того, что ее хозяин мертв. Во-вторых, часть татуировки — это всего лишь часть татуировки. Небольшой ее фрагмент поделать все-таки проще, чем рисунок на всей голове. В-третьих, Срезанный лоскут быстро ссыхается и скукоживается. Потом будет трудно доказать, что у тебя настоящая валюта, а не фальшивка. От Санса это совсем другая песня. Дед вздохнул. Хлопотная, конечно, работенка, но оно того стоит. И потом. Ты глянь, какая прелесть получается, какая стильная вещица. Дед снова погладил висевшую над костром голову. Разве с этим сравнится какой-нибудь лоскут кожи? Псих, — подумал Борис. Да это же конченый псих.